Глава 3 Деревня Терновка и заговор убить меня. В деревне Терновке, она же Протопопова, я поселился у своего дяди, брата моей матери Исидора Передерия, под видом родственника по профессии учителя из Матвеева-Курганской волости Таганрогского округа, по имени Иван Яковлевич Шепель. Документ на это имя был сделан мне раньше по моей просьбе Затонским, известным украинским большевиком. Родственники мои пустили по деревне слух, что я летом совершенно свободен и приехал к ним на все лето с целью уйти подальше от префронтового шума и неурядиц. А так как в это время в 75 верстах от Аганрога, у Батайска как раз велась ожесточенная борьба между революционными войсками и контрреволюцией, то этот впущенный родственниками слух сошел за истину. К тому же жил я на окраине деревушки и мало кому показывался на глаза, что тоже содействовало тому, чтобы не вызывать у населения лишних толков. Но вот сын моего дяди, так сказать, настоящий хозяин дома, умер. Это заставило меня оставить квартиру стариков и перебраться в другую семью родственников, живших почти в центре деревушки. Здесь чаще всего появлялись немецко-гетманские карательные отряды, что принуждало меня иногда днем быстро уходить из деревни, прятаться в поле, в лесных посадках или в кукурузах и возвращаться домой по ночам. Такая моя жизнь скоро показалась странной крестьянской молодежи, так или иначе участвовавшей в революции. Эта молодежь взяла меня под подозрение. Она пыталась узнать от моих родственников, в чем дело, кто я такой, «Почему только по ночам показываюсь на деревне?» Но не получив, видимо, удовлетворительных ответов, молодежь решила, что я — тайный гетманский шпион. Около недели молодежь эта собиралась по соседству с моей квартирой и обсуждала, как я после узнал, вопрос, как поступить, чтобы избавиться от меня. Я же, ничего не подозревая, продолжал временами ходить в ночное время, от одного сына или племянника моего дяди к другому, и этим самым еще более навлекал на себя подозрения теперь уже и со стороны многих пожилых крестьян. Я не знал, что жители деревни давно уже усиленно расспрашивали обо мне моих родственников. И вот в один из воскресных дней крестьянская молодежь собирает между собой деньги, покупает пиво и самогону и устраивает все там же, по соседству с моей квартирой, пирушку, с целью затянуть ее до поздней ночи, а затем силою схватить меня, вывести в поле, убить и бесследно зарыть в землю. В этот день молодежь повырывала из земли, сохранившиеся у нее от весеннего красногвардейского увлечения оружие, револьверы, винтовки с отрезанными дулами, называемые теперь обрезами, и шашки. С нетерпением ожидала она ночи, а потом и казни, дикой звериной казни надо мной. Итак, эти люди приготовились. Среди них был сын моего двоюродного брата, то есть мой племянник. Однако решившая убить меня молодежь, ничего не поведала ему о своем решении. Теперь же, кое-кто из собравшихся, подпив немного, начали добиваться от моего племянника, кто я такой, и почему он никогда не приведет меня к ним. Они хотели бы, дескать, со мною познакомиться. Мой племянник долго отговаривался, но в конце концов согласился с ними и пришел за мною. Я был свободен и охотно принял приглашение. Оно было для меня в некотором отношении даже важным, так как из гуляй-поля пришли сведения, чтобы я поспешил со своим возвращением, Я решил организовывать силы для задуманного повстанческого авангарда отсюда, и я пошел. Собрание имело место через улицу от моей квартиры во дворе, в большом крестьянском сарае. Посреди сарая стоял большой низкий стол, вокруг него сидела молодежь. А сбоку, прямо на засланной рядном земле, по-цыгански, сидели крестьяне постарше, лет по тридцать-сорок. Первые выпивали и пели песни о крестьянской доле. Вторые играли в карты, в распространенную у нас на Украине в зимнее время по деревням игру в так называемую арбу. Мое появление в сарае кое-кого смутило, но кое-кого явно обрадовало. Почему, я еще не знал, но заметил. В сарае становилось уже темно. Кто-то, видимо, из старших крикнул «Хлопцы, угостите чужого человека пивом!» Я не прочь был выпить стакан пива, но чувствовал какую-то непонятную для меня тревогу и воздержался, упросил не настаивать на том, чтобы я пил, так как яде нездоров и пить не буду. Меня попросили сесть и поиграть с ними в карты. Я и от этого отказался и сделал им в сжатых выражениях пояснение о том, что момент теперь такой тяжелый для крестьян и рабочих, что этим труженикам есть о чем подумать несравненно более серьезным, чем картежная игра. Пока я им это говорил, молодежь слушала внимательно. Люди же постарше, я заметил, подталкивали друг друга под бока, подмигивали глазами, и каждый себе под нос посмеивался. Однако я на это не обратил особого внимания. Разговор на эту тему меня втягивал все более в роль пропагандиста. Я вообразил себе тут же, что из этой молодежи можно создать солидный по количеству кружок, а из кружка выбрать более стойких людей и создать боевую группу для начальной деятельности в целях поднятия всей трудовой крестьянской массы против контрреволюции. Я увлекся своей речью и не заметил, как молодежь вся насторожилась, как игроки в карты бросили свою игру, прекратили свой глупо-злобный смех и тоже, одни сидя, другие вставши и стоя, повернулись ко мне и слушали меня с разинутыми ртами. А когда я, кончая, заговорил о непрошенных властелинах, гетмане и немецко-австрийском юнкерстве, об установленной ими черной реакции над жизнью трудящихся вообще и крестьян в особенности, причем особенно ярко рассказал о том, как власть поступает с крестьянами в тех районах Украины, где крестьяне отобрали у помещиков и кулаков землю, живой и мертвый инвентарь. Когда я упомянул о том, что в этих районах крестьян вешали на телеграфных столбах, расстреливали мужей и отцов на глазах и детей с целью запугать все трудовое население, молодежь не выдержала. Многие повскакали с мест и начали кричать, что у нас только и знают играть в карты. Крестьяне постарше, в свою очередь, бросали в сторону молодежи. «Мы, старые глупцы, научились только играть в карты. Это скверно, но это правда» и мы от этого не отказываемся. А вот вы, сбоку нас, учитесь пьянствовать. На все это молодежь подавала свои смешанные голоса. А в результате и те, и другие, чуть не каждый, не зная даже сами для чего, подходили ко мне и, дружески улыбаясь, ничего не говоря или произнося что-то расчувствовано подавленным голосом, пожимали мне руку. А затем двое из них подойдя ко мне близко и повернувшись к своим, сказали «Товарищи, оказывается, этот товарищ, указывая на меня, совсем не такой человек, как мы думали о нем, и ему нужно об этом сказать». Верно, правильно раздались голоса. И тогда эти два человека, это были Коробка и Ермократиев, отвели меня в угол сарая, приподняли лежавшую здесь кучу одежды и, отбросив ее в сторону, сказали мне «Смотри, товарищ». Я посмотрел. То была куча обрезов, винтовок, револьверов, шашек и штыков. «Это оружие, — продолжали они мне пояснять, — добыто нами в рядах красногвардейцев весною. Оно приготовлено против тебя, товарищ. Мы думали, что ты шпион. И решили сегодня ночью схватить тебя, вывести в поле и там рубить тебя по кусочкам, чтобы выпытать, кто ты» а затем добить и зарыть в землю. Сперва я слушал их спокойно, но под конец не выдержал. По моему телу пробежала дрожь и тотчас сменилась жаром. Минуту-две я волновался до крайности, а когда преодолел это волнение, я спросил их, чем же все-таки я навлек на себя такое подозрение. Все они уклонились от прямого ответа. Теперь... Когда мы услыхали твою речь, уверяли они меня. У нас этого подозрения уже нет. Мы только жалеем, что твои родственники были настолько глупы, что боялись сказать нам правду о тебе. Мы могли сегодня ночью убить тебя, товарищ, как шпиона. Но я чувствовал себя нервно окончательно расстроенным и, попрощавшись с ними, ушел к себе на квартиру. Главари кружка проводили меня до самой двери, и все извинялись за задуманное ими против меня злодейство. В скором времени я написал прокламацию к крестьянам этой же деревни и расклеил ее возле сельского управления, перед сельским сходом. Ее читала почти вся деревня. Некоторые селяне подозревали, что ее написал я, но пустили слух, что с вечера пролетал аэроплан и спускался в поле на землю, а последи... Кто-то видел двух матросов по улицам деревни. Лишь один кулак заявил на сходе, что все это вздор, что никакой аэроплан революционеров здесь пролетать не мог. Нужно, мол, серьезнее присмотреться к родственнику Исидора Передерия, то есть ко мне, и сообщить об этом случае державной варте. Родственник Передерия, мол, учитель, а все учителя крамольники, и прокламация писалась не без его ума. Однако многие крестьяне восстали против утверждений кулака, уверяя его, что сами видели двух матросов. А ночью этот кулак, спавший на своем гумне, кем-то из крестьян был накрыт рядным и сильно избит палками с приговариванием, чтобы не подозревал невинных людей. А если и есть основания подозревать кого-нибудь в революционности, чтобы не был провокатором и не болтал, «Соседи этого кулака говорили мне, что после происшедшего он стал поучать своих сыновей, чтобы они, если что знают о врагах Гетмана, ни с кем об этом не говорили, потому что время настало такое, что нельзя сразу понять, где правда – на стороне Гетмана или на стороне революционеров». Такое отношение крестьян деревни Терновки к Гетману и Гетманщине, с одной стороны – и к революционной прокламации с другой, меня радовало, и я старался подойти к ним ближе. Теперь я начал вести между ними собеседование более положительного характера и организовал из них боевую группу. В задачу ее должно было входить не только группирование вокруг себя крестьян, чтобы в нужный момент не отстать от других властей и восстать против гетманщины и немецко-австрийского хозяйничания в стране, но и беспрерывное нападение теперь же, до момента восстания, на помещичьи усадьбы, на немецко-австрийские военные транспорты, на державную варту и тому подобное. В боевую группу вошло несколько человек, самостоятельно мысливших о реакции на Украине. Они будировали крестьян против нее, и это обстоятельство толкало меня на более решительные действия. Тем более, что я замечал в гуще окружавшей меня крестьянской молодежи стремление к тому, чтобы как можно скорее заняться реальным делом, отучить гетманские и немецко-австрийские карательные отряды от диких налетов на деревни, от обысков, арестов и избиений непокорных крестьян. Помню, на одном из моих собеседований с крестьянами молодежь решительно настаивала на том, чтобы я разработал ей план засад и уничтожения этих карательных отрядов в открытом поле. Зная, что за такие действия немецко-гетманские власти взыскивают со всего населения данной местности, я объяснял молодежи, что разработать нужные планы засад и действий не нетрудно, но что такими действиями мы можем вызвать против себя возмущение со стороны крестьян, и этим утеряем их живые силы для восстания». Молодежь возражала, что все население готово на жертвы, лишь бы жертвы эти не были напрасными, лишь бы жертвы эти послужили сигналами для всеобщего восстания трудящихся против насильников и эксплуататоров. Так шли дни за днями. «Я проводил собеседование». Советовал терновцам не прибегать к вооруженным действиям, не взвесив их цели всесторонне и не сговорившись с «Гуляйполем», где есть силы и оружие, и где выработан определенный план согласования действий крестьян и рабочих широкого района. «Гуляйполе с его революционной частью крестьян и рабочих имеет уже опыт и авторитет у населения других районов», — говорил я терновцам. С этими районами нужно во что бы то ни стало связаться, прежде чем начать открытые действия. Открытое действие требует организованности. Кроме того, оно должно быть достойно революционной организации. Это значит, что необходимы революционная определенность в цели и упорство в практическом дерзании. Надо согласовать пути и действия, при помощи которых нам всем в разных концах района, области и всей Украины придется беспрерывно, не зная усталости и отдыха, подавать сигналы, звать всех угнетенных тружеников деревни и города на борьбу и давать живой пример в этой борьбе. В гуляй поле в революционную часть его населения я верю. Оно пойдет на этот подвиг с открытым лицом и с честью будет защищать его. Вот почему я советую не только вам, товарищи, но и всем, кого я видел до встречи с вами, связаться с Гуляйполем и согласовать с ним ваше выступление против насильников. И мы решили связаться с Гуляйполем. За этой связью поехал я и со мною два товарища из Терновцев. Но мы доехали только до села Рождественки. Здесь меня встретили мои старые товарищи, которые по причине бушевавших в Гуляйполе репрессий сами оставили его. А репрессии эти разбушевались главным образом на почве того, что гуляйпольские крестьяне отказывались свозить обратно помещикам урожай с отобранной у помещиков и кулаков земли. Немецко-австрийское командование распорядилось по своим и гетманским карательным отрядам принудить крестьян-бунтарей, силуя штыка, тюрем и расстрелов, свозить их урожай в амбары помещиков и кулаков. Это сообщение остановило меня на три дня в Рождественке, где я постарался тщательно проверить все полученные сведения. А проверив, возвратился снова в Терновку. Терновская молодежь была рада моему возвращению, и я решил действовать пока в этом районе. Окружавшая меня крестьянская среда к этому действию была уже подготовлена. Поэтому я, не задумываясь, сразу же толкнул ее на путь вооруженных нападений на помещичьи имения и кулацкие хутора с целью разгона из этих контрреволюционных гнезд всех группировавшихся в них бездельников, разного ранга, хозяйчиков и охраны. Лозунг наш был «Смерть всем» силою немецко-австрийско-гайдаматского штыка, дерзнувшим отымать у крестьян и рабочих революционное завоевание. Этот лозунг воодушевлял крестьян. Они запрягали лошадей в брички и, невзирая на недостаток в огнестрельном вооружении, бросались на помещиков и кулаков, на разъезжавшие по району немецко-австрийские и гаидоматские отряды и сражались с ними. При одном из нападений на помещичьи имения мы наткнулись на хорошо вооруженную охрану. Она состояла исключительно из немецких солдат. С трудом нам все-таки удалось разоружить охрану. Но хозяин вместе с офицерами охраны и офицерами из Синельниковского гарнизона которые часто группами гостили у этого помещика и были как раз в это время у него, забаррикадировались в доме барина, решив защищаться. Картина была жуткая. Крестьяне, оцепив дом, требовали от помещика удалиться из имения, забыть, что он хозяин. Крестьяне требовали этого на том основании, что он в дни революции покинул имение. В дни же контрреволюции – во главе с немецко-австрийскими армиями возвратился в него и с помощью этих армий отобрал у крестьян землю. Более того, порол крестьян и загонял их в тюрьмы. Крестьяне считали недопустимым, чтобы этот помещик оставался жить по соседству с ними. Помещик грозил из дома, что он уже протелефонировал в синельникова и вызвал немецкий отряд, который, дескать, через час-два прибудет сюда. С этим отрядом он где разыщет крестьян-бунтарей и накажет их так, как еще никогда не наказывал. Крестьяне бросились к дому с целью взять в нем и помещика, и его гостей-офицеров. Но последние, будучи хорошими стрелками, метким огнем отбили наступление. Это заставило меня и другого товарища Кирилла подползти к окнам и с двух сторон бросить в дом по бомбе хорошей силы. В результате сильный взрыв. Помещик и его защитники замолкли. А крестьянам больше ничего и не нужно было. Разграблением имения они не занялись. Батракам рабочим они сказали «Вы здесь хозяева, продолжайте молочение хлеба. Недалеко время, когда вся Украина скинет произвол. Революция снова окрепнет, и положит начало тому, как следует поступить с землёю и всеми капиталами на ней. Тогда мы с вами встретимся и сообща решим, за что нам нужно будет взяться в первую очередь на этом пути. Батраки слушали и, сдыхая, спрашивали. — они повесят нас, барин, когда вы уедете? Барин, напуганный бомбами, их не повесил. Он перебрался из своего имения в синельникова И не только этот барин перебрался поближе к вооруженным силам контрреволюции. После ряда решительных действий крестьян против помещиков немало бар убрались из своих имений, а немецко-австрийские и гетманские карательные отряды сделались после этого менее дикими в своих налетах на села и деревни. Так крестьяне Терновского района под моим руководством входили в роль суровых мстителей всем тем, кто были повинны перед трудящимися за казнь над революцией. Роль, по преданиям буржуазной и социал-демократической морали, не из благородных. Тем не менее, крестьяне ее на себя взяли. А я, всем чем мог, помогал им в этой роли. Ибо я хорошо видел гнусную роль буржуазии, по отношению к их правам на свободу и независимость от власти помещика, заводчика и их наемного слуги государства. Я видел, как буржуазия заставляла крестьян молчать о своих правах на землю, как она при помощи наемных убийц-солдат расправлялась с теми крестьянами, которые не желали этому ее повелению подчиняться. И я всем своим существом, Не зная отдыха, часто недоедая и недосыпая, стремился к тому, чтобы использовать каждую возможность, вопреки нелегальной обстановке моей жизни, побывать среди крестьян, поговорить с ними, указать им, что я считал полезным для революции, и толкать их на путь решительного и смелого действия. Таким образом, созданная мною Терновская инициативная крестьянская группа повстанцев Для организации в этом районе восстания была окончательно сформирована. Тайна она поддерживалась в своей деятельности широким трудовым населением. Такое положение вещей скоро позволило властям узнать о присутствии в деревне Терновки какого-то приезжего учителя. Начались розыски. Это принудило меня перебраться в Славгород, а затем в Новогупаловку. И в Славгороде, и в Новогупаловке я с помощью товарищей крестьян из деревни Терновки организовал инициативные крестьянские постанческие группы. Я не успел, однако, повести их вооруженными против помещиков и немецко-гетманских властей. Я как-то быстро был заподозрен агентами гетманской державной варты. Однажды она попыталась схватить меня. К моему счастью, в это время – У меня находились два товарища из Терновцев и третий – славгородский учитель, социалист-революционер по убеждениям. Я учил их обращаться с револьверами системы «Маузер» и «Кольт». Мы оказали агентам вооруженное сопротивление и скрылись. Теперь я, опять-таки с помощью верных мне и делу революции товарищей крестьян, перебрался на правый берег Днепра, в район званецкой Вовниги, Здесь я быстро связался со скрывавшимися гайдамаками из синежупанников, дивизия которых не то была разоружена по распоряжению Гетмана, как заразившаяся большевизмом, не то была только еще предназначена к разоружению. Во всяком случае, часть ее разбежалась с оружием и прятала его по островкам Днепра. По данным информации, сделанной мне рядом гайдамаков, их насчитывалось в этом районе более 300 человек — По сведениям обывателей, все они были большевистски настроены, но именем большевиков враги революции называли тогда всех революционеров. Такое положение дел меня радовало. Я представлял себе эту группу в 300 человек внушительной силой, с которой можно начать в более широких размерах поход против врагов революции, и я остался среди них. С неделю я скрывался с частью гайдамаков на одном из Днепровских островков, питаясь одной рыбой, которую мы ловили тут же, варили и ели. Много говорил я гайдамакам о врагах революции, о том, как нужно бороться с ними и так далее. Но в этой подготовительной работе я наскочил на их руководителя, который, хотя и заявлял себя большевиком, в действительности был сторонником Гетманщины без немецко-австрийской поддержки. Он восхищался тем, что она крепнет, и, как на факт, ссылался на то, что Раковский от Москвы, а Кистяков от Гетмана и Гетманщины ведут в Киеве переговоры о признании Гетманщины и о мире с нею. Этот лидер Синежупанников-Гайдамаков сильно мешал моей деятельности по внушению Гайдамакам, идеи всеобщего восстания крестьян и рабочих. В конце концов, я с рядом гайдамаков, вооруженных винтовками и пулеметами, покинул Днепровские островки и перебрался опять в деревню Терновку. Здесь я оставил пулеметы и часть бывших гайдамаков, а сам с двумя из них направился в Гуляйполе. По дороге к Гуляйполю мы останавливались по несколько дней в селах Лукашева, Бразолова, Новониколаевка, Рождественка. И, пользуясь тем, что крестьяне этих сел знали меня по революционной работе за 1917 и весну 1918 года, мы пропагандировали среди них идею восстания и организовывали из их среды инициативные группы, наделяя каждую паролями связи с «Гуляйполем». Таким образом, я добрался до «Гуляйполя» на сей раз уже не один – а с несколькими товарищами.